Абуза. «Что? Как это вы отдали бабушку в интернат?» Не верила своим ушам Альбина. «Аля, не кричи. Там отличные условия. За бабушкой будет хороший уход», оправдывалась перед дочерью Нина Сергеевна. «Дочь, мама права. Так будет лучше для всех. В первую очередь для самой бабушки», невозмутимым тоном заявил Игорь Маркович, отец Али. «Сейчас же говорите адрес», — потребовала Альбина. Молодая женщина была в шоке от произошедшего и очень разочарована. Она не ожидала от родителей такого поступка и равнодушия, хотя в глубине души осознавала, что они всегда были эгоистами, ставящим на первое место свои желания и свой комфорт. Альбина очень любила свою бабушку Розу, которая ее вырастила, так как родители девушки были слишком заняты своей карьерой И не могли, а может и не хотели, уделять дочери много внимания. Когда Аля родилась, Роза Рудольфовна сразу же уволилась с работы, чтобы заботиться о внучке. Нина, невестка, не хотела засиживаться в декретном отпуске. Она и рожать-то не особо хотела. Точнее, думала отложить рождение ребенка на несколько лет. И когда забеременела, то первой ее мыслью было прервать беременность. Игорь особо не возражал. Он и сам считал, что пока не готов к отцовству. И, скорее всего, Альбине не суждено было бы появиться на свет, если бы Роза Рудольфовна случайно не узнала о том, что невестка была на приеме у гинеколога. Подруга Розы работала медсестрой в поликлинике и, увидев Нину, сидящей в очереди к врачу, сообщила об этом Розе. Та сразу же заподозрила неладное. Невестка терпеть не могла ходить по врачам а значит, только что-то неотложное и важное могло побудить молодую женщину отправиться на прием к гинекологу. Либо серьезные проблемы со здоровьем, либо беременность. В первое верилась с трудом. Цветущая и энергичная Нина никак не походила на нездорового человека. Оставалось второе. И Роза Рудольфовна прямо спросила у невестки, не беременна ли она. Нина не стала отрицать, заявив, что они с Игорем пока не готовы стать родителями. «Не бери грех на душу, Ниночка», — мягко сказала Роза. «Оставь ребеночка. Я тебе во всем буду помогать». «Ну, не знаю», — засомневалась Нина. «У меня карьера в горы идет. А ребёнок — это же бессонные ночи, подгузники, детские болезни. Нет, не хочу я пока становиться матерью. Может быть, потом, лет через пять». «Ниночка, я же говорю, что буду помогать тебе. За это не переживай». «И потом». А вдруг будут осложнения, и не сможешь больше забеременеть. Всю жизнь ведь будешь себя корить за то, что не оставила ребенка. «Что пугаете меня, Роза Рудольфовна?» — воскликнула Нина. «Я молодая, здоровая женщина. Какие еще осложнения?» «Не пугай, Ниночка. А знаю, о чем говорю. И хочу предостеречь тебя от неверного шага». После разговора со свекровью Нина задумалась, поговорила с мужем, и они приняли решение оставить ребенка. Роза Рудольфовна была счастлива, и когда родилась малышка, почти все заботы о ней взяла на себя. Нина уже через месяц после родов вернулась на работу, а по вечерам ходила в тренажерные залы и в бассейн, чтобы как можно скорее сбросить лишние килограммы и вернуться к прежней физической форме. Молодая мать даже не расстроилась, что быстро пропало молоко, ведь теперь она могла спокойно оставлять дочь с свекровью, которая кормила малышку смесью. Роза Рудольфовна, впрочем, догадывалась, что молоко пропало не само по себе. Нина боялась испортить грудь и изначально не была настроена на грудное вскармливание. Но высказывать свои подозрения невестке Роза не стала. Она вообще не имела привычки вмешиваться в жизнь сына и его семьи. Единственный раз вмешалась, когда попросила Нину не прерывать беременность. Но это был особый случай. Она хотела уберечь сына и невестку от ошибки, которая могла стать роковой. Аля росла болезненным ребенком, и Роза Рудольфовна постоянно носилась с девочкой по врачам. Несколько раз ложилась с ней в больницу, ездила в санаторий, сама научилась делать внучке лечебный массаж, закаляла ее, следила за питанием. Каждое лето Роза обязательно вывозила Алю на море. Иногда девочка ехала к морю с кем-то из родителей но ей самой было комфортнее с бабушкой. Девочка была к ней очень привязана. Благодаря стараниям бабушки Альбина окрепла и годам к десяти стала гораздо выносливее, болела не чаще других. Девочка хорошо училась, ходила в музыкальную школу и на плавание. Роза Рудольфовна души в ней не чаяла. И Аля тоже очень любила бабушку, считая ее самым близким человеком. Ведь именно бабушка Роза читала ей на ночь сказки. Гладила животик, если он болел. Ходила на все ее выступления в музыкальной школе. Вечно занятым родителям было некогда, да и привыкли они, пожалуй, к тому, что их ребенком занимается Роза Рудольфовна. Это их полностью устраивало. Альбина с отличием окончила школу и поступила в ВУЗ на факультет международных отношений. А когда она училась на последнем курсе, вышла замуж за молодого перспективного преподавателя, вместе с которым на несколько лет уехала в другую страну. Дмитрию предложили там выгодный контракт. Роза Рудольфовна тяжело переживала отъезд любимой внучки. К этому времени ей было уже под 80, здоровье все чаще подводило, но она старалась держаться и не унывать, радуясь, что у ее дорогой внучки Алечки все хорошо. Альбина звонила и родителям, и бабушке, скучала и с нетерпением ждала, когда у мужа закончится контракт, и они смогут вернуться на родину. Известие о том, что мать с отцом определили бабушку в интернат, повергла Альбину в шок. По телефону ей не было сказано об этом ни слова, и сама бабушка уверяла, что у нее все нормально. Да, есть хвори, возраст все-таки, но в целом все неплохо. Теперь-то Аля понимала, что бабушка просто не хотела ее расстраивать. Роза Рудольфовна была сильным духом-человеком и не любила жаловаться. И к тому же она знала, что Али ждет малыша, и лишние переживания внучки ни к чему. Решение отдать Розу Рудольфовну в интернат Игорь и Нина приняли после того, как пожилая женщина неудачно упала, сломавшая кубедра. Ни у сына, ни у его жены не было желания ухаживать за ней. А когда они услышали от врача, что Роза Рудольфовна уже никогда не встанет на ноги, пришли в ужас, и тут же занялись поиском специализированного медицинского учреждения. «Там тебе будет лучше, мама», — уверял Игорь. «Мы же с Ниной не врачи, да и времени у нас нет, сама понимаешь». «Мы будем вас навещать, Роза Рудольфовна», — пообещала Нина, стараясь не смотреть в глаза свекрови. Чего больше всего хотелось Нине Сергеевне в этот момент, так это поскорее увезти мать мужа в интернат, избавившись от обузы. Так невестка сейчас о ней думала. «Аля, Алечка!» Слабым голосом воскликнула Роза Рудольфовна, увидев внучку. «Девочка моя!» «Бабушка, почему ты мне ничего не сообщила? Ни про перелом, ни про то, что ты здесь!» Альбина не могла сдержать слез при виде любимой бабушки, которая лежала на кровати, такая худенькая, постаревшая, но такая родная. Альбина прижалась к ней, а Роза Рудольфовна гладила ее по волосам и плакала. И Аля плакала. Альбина и Дмитрий купили большую квартиру и сразу же забрали бабушку из интерната домой. Роза Рудольфовна отказывалась, боясь обременить внучку, которой предстояло вот-вот стать матерью. «Алечка, ну зачем вам с Димой такая обуза? Сколько мне еще старухи осталось? И здесь могу свой век доживать». «А у тебя ребеночек скоро родится, и так хлопот прибавится». «Не говори так, бабушка», — ответила Альбина, целуя морщинистую руку Розы Рудольфовны. «Никакая ты не обуза. Ты мой самый дорогой человек. Всему, чего я добилась в жизни, я обязана тебе. Ты вырастила меня, ночей не спала, заботилась, когда я болела. Ты научила меня не бояться трудностей и добиваться поставленных целей. Я очень люблю тебя». Спасибо, моя родная. Как приятно осознавать, что я вырастила такую хорошую, добрую девочку. Роза Рудольфовна прожила еще несколько лет, и это, несмотря ни на что, были счастливые годы. Дмитрий и Альбина при помощи хороших врачей смогли поставить бабушку на ноги. Она начала понемногу ходить, чему Нина и Игорь, вынесшие когда-то пожилой женщине приговор, были немало удивлены. Роза Рудольфовна была счастлива, что дождалась правнуков. Ее сердце радовалось за Алю, которой судьба подарила встречу с хорошим, любящим человеком, настоящим мужчиной. Счастливая прабабушка покинула этот мир спокойно, во сне. Она прожила долгую жизнь и умела быть благодарной за все, что эта жизнь давала. Этому она научила и Алю. Альбина нечасто общается с родителями. Хотя те всячески пытаются наладить с ней отношения, стремятся к общению с внуками. Но Аля пока не может до конца простить им то, как они поступили с бабушкой. Да и особой теплоты между ней и родителями нет, ведь когда-то они были слишком заняты собой и своей карьерой. А исправить ошибки прошлого бывает очень тяжело. Иногда, увы, совсем невозможно.